Затем об островах Маори, куда пускают только вполне здоровых и хорошо сложенных людей, чтобы вывести райскую расу людей. Об островах, где живут племена, зовущие мужчину сначала именем его жены, потом именем его ребенка. О профетических признаках в биологии. Под конец спор о том, нужно ли считаться с направлением истории, спор длинный и бесплодный. Заболоцкий спорил бестолково и с обидами. Он сказал. «Я изложил эти мысли в торжестве земледелия и удивляюсь, что никто смысла поэмы не понял. В словах его было нечто неприятное». Введенский. Правда ли, что двое ученых доказали неверность закона причинности и получили за это Нобелевскую премию? В 1933 году австрийский физик Эрвин Шрётингер, годы жизни 1887 1961 и английский физик Поль Дирак, годы жизни 1902 1984 получили Нобелевскую премию за создание квантовой механики. Липавский, не знаю, это связано верно с теорией квант, о которой я слышал, что там законы мира понимаются как статистические. Я сам думаю, что отвыкнуть от закона причинности гораздо легче, чем это обычно кажется. Ведь если мы и считаем о камне, что он неизбежно упадет с высоты, то о себе мы, по крайней мере, практически не думаем так, что наши поступки неизбежны. И тут нет никакой нелепости. Затем о музыке. Липавский. Меня интересует, чем воздействует на человека музыка. Она самое демаскированное искусство, ничего не изображает. Остальные же как бы что-то представляют, сообщают, но ясно, они действуют не этим, а также как музыка введенский когда люди едут на лодке или сидят на берегу моря они обычно поют очевидно это уместно музыка как бы голос самой природы липавский а в самой природе ее совсем нет музыка как бы очищает человека от накопившихся в нем неправильностей ядов она как вода засыхающему растению она вообще больше всего напоминает жидкость и ее течение еще ее действие исходно с действием полового акта После него чувствуется успокоение и освобождение. В большом же количестве она опьяняет и расслабляет. Вибрация и ритм, дыхание инструмента, деревянного или медного, правильное дыхание, которое меняет и дыхание слушающего, растворяет его в себе, проницает ритмом жизнь мускулов и тканей. Это избавление от кривизны индивидуальности по отношению к миру, растворение и разрежение – Игра со временем, сводящаяся к его уничтожению. В этом суть искусства. А неврастения. Что такое неврастения? Постоянное затаённое беспокойство, точно внутри что-то сведено судорогой, окаменевшая готовность к защите. Прежде я думал, её можно лечить только одним – счастьем. Но ведь счастье присутствует и в веществах, и в силах. Обычно думают, человек – это его тело. Но это все равно, как если бы весовщик думал, весы – это та чашка, с которой я имею постоянно дело, на которую я кладу гири. На самом деле весы – это отношение обеих чаш. Человек – это отношение тела и мира. Он опирается как бы на две волны. Их взаимное покачивание и есть человек. Я говорю это к тому, что выпрямлять покачивание можно с разных сторон. Природа лечит не неврастению, и воздух, и вода получается как бы продувание человека, его кровеносных сосудов, его дыхательных и прочих трубочек. И короткая легкая дремота, когда дыхание удлиняется, и невесомость при плавании, и широкое разнообразное пространство, и музыка, и массаж, вообще всякий ритм. Почему работа лечит не неврастению? Она выводит человека из застоявшегося рукава воды в русло, возобновляет обмен сил человека с миром. Тик лечит, как известно, не усилием преодолеть его, а искусством расслабления. При разрежении исчезает комок, освобождается от искривлений чистый правильный ритм. В этом, наверное, и польза гипноза и электризации. Они требуют как предварительного условия разрежения. Техника разрежения не пользовалась вниманием, в особенности в Европе, так как практическая жизнь требует напряжения, усилий, они дают результаты. Друскин Четыре важных вещи, которые я хочу сообщить. Первое. Миру присуща приблизительность, поэтому никогда не надо говорить точно в числах. Второе. Страх порождения расстояния. Представление смерти – представление бесконечного расстояния. третье. Мир определяется всего несколькими знаками, как то, небытие, время, смерть, деревья или вода. Четвертое. Сознание не подвержено ограничениям пространства и времени. Оно может быть сразу в разных местах, следовательно, возможно, что оно одно для всех людей, и каждому кажется, что оно именно его. Липавский. Во всем этом чувствуется что-то правильное. К сожалению, твои пункты не только не объясняют, но даже не дают зацепки для объяснения вещей, о которых ты говоришь. Тут нет посредствующих звеньев, какой бы то ни было связи с имеющимися у нас житейскими представлениями. И можно ли говорить о «вне ограничений времени и пространства»? Ты не объяснил, в чем эти ограничения, не показал, как представлять себе «вне времени и пространства», и значит фраза «бессмысленна». Да и как нелепо ставить пространство и время рядом, как равноправное. Это уже не дает шансов их понять. А те знаки мира, которые ты перечислил, так тождественны и общеприняты, что бесплодны. Нельзя открывать тайн мира набегами, ясновидением, при котором брезгливо отбрасываются все посредствующие звенья. Тут смесь гордости с трусостью. Гордость говорить только об основах мира, трусость не прокладывать к ним пути сквозь ежедневный житейский опыт. Это нахальное мышление. друскин у тебя два недостатка. Легкомыслие и лень. Легкомыслие ты судишь просто по последнему своему впечатлению. Лень, ты дорожишь своим спокойствием. Поэтому именно ты можешь понять только ненавязчивое искусство, а есть и навязчивое, например, Библия ты не смог дочитать до конца даже книги Иова». Липавский изложил Михайлову свою теорию неврастении. Михайлов — это не ново. Учителя музыки, например, больше всего обращают внимание на то, чтобы руки у учеников были расслаблены. Гимнастика дельсарта также основана на разрежении. Заводкой. «Заболоцкий, женитесь, Дроскин, вы не знаете, как приятно быть женатым» друскин обращаясь к хармсу а вы прекрасны а вот про липавского этого нельзя сказать давайте же поцелуемся хармс а в вас есть нечто величественное я с удовольствием с вами поцелуюсь если вам это не неприятно заболоцкий внезапно ну как отрыганта действует друскин хочет налить еще водки себе но обнаруживает что бутылка пуста друскин разочарованно. «Все допили. Пойдемте купим еще бутылку». Прежде чем ему успевают ответить, вдруг страшно бледнеет и выходит тошнить. Липавский. «Вы родились под счастливой звездой, Хармс. Природа вас щедро одарила. Про вас можно сказать словами Олейникова «Митька Загряжский талантище». А что хорошего дала вам эта звезда? Или, может, в окончательном перерасчете не важно, что человек сделал?» «Хармс, если и так, все равно нельзя думать об этом перерасчете». друскин возвращается страшно белый, так что даже неестественно, что это такое человеческое лицо. друскин «Я думал, в чем недостаток европейского образа мысли, и я нашел его. Этот недостаток — несерьезность или, иначе говоря, талантливость. Про Лао-Дзы разве можно сказать, что он талантлив?» Он был всю жизнь архивариусом, по-нашему, значит, вроде библиотекаря, а писать не стремился никогда. Кажется, под конец жизни он покинул свой город, и на пути солдат попросил его записать на память то, что он знал. Он больше уже не вернулся. Может быть, и первые европейские мыслители были такими же. Но порча началась уже давно с Сократа, Платона и Аристотеля. И вот в Европе, собственно, не было философии. Разве Беркли философ? Конечно, он очень удобен для истории и философии, потому что вся его мысль пустяковая годится для оканчивающего гимназию. И все другие тоже боялись касаться основных вещей, даже не замечали их. Так что Канту не трудно было увенчать все это толстой книгой, вообще отрицающей возможность философии. Да, началось с Сократа, сколько он болтал перед смертью. И все после него писали так, что видно. Вот это я писал. К чему это? Знаешь логику Дармакирти? Это только комментарий на логику Дигнаги. Дигнаги жил в пещере. Он написал логику на песке. Кто-то проходил мимо и стер. Снова написал Дигнаги и снова прохожий стер. И так в третий раз. Тогда Дигнаги написал «Зачем стираешь? Если заметил ошибку, укажи». После того прохожему стало стыдно стирать. Я понял, не надо специально думать, давать себе заданий. Надо быть неспособным и несообразительным. Не вносить в Писание ничего личного, никаких имен. Прежде мне казался правильным стиль Розанова. Теперь я вижу, это конец. Он и сам говорил, что пишет для уборной. Это звучит красиво, но все же это ни к чему. Все та же европейская линия. Августин, Абеляр. «Паскаль», «Руссо», «Розанов». Итак, я отверг последнего, перед ним был Платон, последнего своего кумира. Теперь их больше не осталось. Михайлов. Музыкант – тот же настройщик, он настраивает душу человека. Зачем? Он и сам не знает этого. Потому занятие музыкой само по себе бессодержательно. И повышенный интерес к музыке, как было в прошлом веке в Германии, признак поглупения – Это же относится и к отдельным людям, например, к Хармсу. Липавский. Но это не только музыка. Все искусства только настраивают. Поэтому человек, слушающий музыку в концертном зале, нелеп. Он делает вид, что занят, на самом деле он пуст. Также глуп человек и в картинной галерее. Искусство уместно в житейской обстановке дома, в гостях, на празднике. Оно должно приходить как бы случайно к людям, связанным друг с другом, как невзначай приходит молчание в разговоре, тогда оно хорошо. Тем был приятен прежде театр, что он был частью общего быта, местом праздничной встречи. Михайлов. Музыка сама по себе явление чисто европейское даже только последнего времени. У других было пение или музыка как аккомпанемент. У греков она служила чему-нибудь, либо битве, либо пиру, либо религии. Липавский. А как вы объясняете воздействие музыки на человека? Михайлов. По-моему, тут нет ничего таинственного. Это физиологическое действие, которое проверено опытами, ведь лечит же музыкой сумасшедших. Вибрация инструментов, которая передается телу наподобие электрической индукции. Гораздо таинственнее живопись, ее воздействие. Почему перспектива – признак падения живописи? Липавский. Мне это мало понятно Что же касается настроений, которые возбуждаются искусством, то тут ведь еще ничего не исследовано. Надо было бы составить дерево настроений. Это было бы вместе дерево стихий или пульсаций, ведь в основе всех настроений лежат напряжение и разрежение. Затем о русской литературе, о том, что она выше европейской. Затем о розанове о том, что он был первый фашист. Хармс. Я хотел бы быть директором. Человек должен чувствовать, что от него зависят какие-то люди, только тогда то, что он делает, будет правильно. Человек, имеющий власть, право расстреливать, всегда имеет преимущество перед другими. Он чувствует реализацию своих слов и ответственность. Я же лично хотел бы быть директором театра. Хармс. Вот чего я не выношу. Пенки, баранина, маргарин... Лошади, дети, солдаты, газета, баня. Баня – это то, в чем воплотилось все самое страшное русское. После бани человека следовало бы считать несколько дней нечистым. Ее надо стыдиться, а у нас это национальная гордость. Тут стыд не в том, что люди голые и на пляже голые, но там это хорошо. Тут дымность и затхлость и наздреватость тел. Затем о людях. хармс В Олейникове стихия бани, она и дает ему силу. Он ходит два раза в неделю в баню и там парится, он очень белый. И стихи свои он сочиняет в бане, распевая их на полке. В нем нечто мужицкое, и потому он так чуток к этому в людях, так ненавидит это. Он из нас самый русский, может быть, даже по крови. Липавский. Разве русскому лицу свойственен такой причудливый нос? Хармс. Напрасно думают, что русское лицо мягкое и округлое, как у Заболоцкого. Это финское. Русское именно с таким острым носом. Впрочем, дело, конечно, не в крови. Липавский. Вы правы. Старорусские лица строги и аскетичны. В них нет той смазанности черт, какая обычно приписывается русскому лицу. Хармс. В Олейникове необычная озлобленность. Среди нас, правда, нет хороших людей. Но Олейников обладает каким-то особым разрушительным талантом чувствовать безошибочно, где что не прочно, и одним словом делать это всем ясным. Поэтому-то он так нравится всем, интересен, блестяще в обществе. В этом и его остроумие. И даже его теории пропитаны тем же. Разве можно придумать что-либо более оскорбительное, от чего ученый-физик, если бы услышал, полез на стену, что-либо вернее попадающее в слабый пункт физики, как утверждение, что свет вообще не имеет скорости, распространяется мгновенно. Липавский. Липавский. А друскин Хармс. У нас у всех остроумие странная, вроде того, как бы половчая сказать «я идиот» или «у меня ноги потеют». Но друскин лучше всех нас носит созданную им маску. Конечно, она как-то соответствует ему. Все его поведение разработано чрезвычайно тонко. И эти ссылки, что он не умеет говорить, и что у него способности ограничены, и подчеркивание, что он идет в уборную. Он возвел свои недостатки в новые добродетели, в особое достоинство, гордиться своей неврастенией. Лепавский Он из тех гордецов, что сами готовы любому уступить дорогу и отойти в сторону, лишь бы не получать толчков. Такие становятся деспотами своего несуществующего царства. Это нехорошо, потому что в теоретической области капризы недопустимы. Тут нельзя быть ни деспотом, ни мечтателем, ни неврастенником. А Введенский? Он как-то говорил мне, раздробление времени, которое он произвел, уничтожает интерес ко всякому дальнейшему изучению. Вместе с тем идти дальше некуда. Остается только повторять все снова, что время и мир не существуют, с ними не существует и никакой объективной ценности. Единственное, что остается, это говорит Веденский, власть богатства. В силу богатства он верит, и его мечта хвастать, что он зарабатывает много денег. Это печальная иллюзия богатства, ведь рано или поздно становится ясно, что оно само по себе не может ничего заполнить в жизни, И когда это станет Веденскому ясно, пропадет последняя иллюзия, не останется ничего. Хармс. Я хорошо отношусь к нему, но он сам сделал так, что с ним трудно. Он иногда милейший человек, но стоит только показаться любой реальности, деньгам, еде, женщинам, как с ним происходит мгновенное превращение. Он становится одержимым. Вот человек, который, конечно, родился в ресторане. А Заболоцкий родился в провинции, и на всю жизнь останется провинциалом, читающим по вечерам Ниву в кругу семьи и удивляющимся успеху наук. Затем о судьбах. Хармс. Среди нас есть такие, путь которых уверен и ясен, у них есть профессия. Другие в очень рискованном положении, они как бы создают новые профессии. Конечно, у нас в чем-то в чутье есть преимущество перед настоящими учеными, но нет необходимого знаний. Наше общество можно, вернее всего, назвать обществом малограмотных ученых. Но как любой шахматный кружок дает лучшему в нем звание категорного игрока, так и среди нас каждый может стать знатоком в какой-то своей области, где ему карты в руки. И это как будто намечается. Я не знаю, как вас назвать Липавский философом или как иначе, но, по-моему, у вас намечается свой путь, отличный от известных. Лепавский не знаю во мне нет оригинальности как например, в олейникове и все же я на многие вещи смотрю совсем по-иному, чем это принято. Тут кажется мне объясняется просто тем, что у меня прирожденное свойства. Я смотрю пристально там, где остальные скользят взглядом. во мне еще раз воплотилась семитическая серьезсть об инстинкте Е три способа объяснения инстинкта. Первое: Насекомое соображает как человек. Второе – случайная цепь действий, отобранная и удержанная отбором времени. Третье – таинственное, отличное от разума свойство. Все три объяснения бесплодны. Но тут дело не только в инстинкте, а вообще в целесообразности, встречающейся в природе. Например, распределение листьев на дереве. Откуда она? Я думаю, что мы удивляемся и так же, как у Мольера кто-то удивляется тому, что всю жизнь говорит прозой. То есть Журден, персонаж пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве», 1670 год. Инстинкт – не какое-либо специальное свойство, особый механизм, а все те же основные свойства мира, жизни, проявляющиеся в частных случаях. Для его объяснения не надо вводить никакого добавочного фактора. Тут происходит то же, что обычно при попытках объяснения, например, изотропии пространства или коммутативности сложения. Подыскивают почему так, а на самом деле так потому, что нет никакого добавочного условия анизотропии или некоммутативности. Задача оказывается перевернутой, для них-то надо подыскать добавочный фактор, нарушающий общий закон. Что такое инстинкт? то, что дает возможность животному производить целесообразные действия, хотя оно и не знает цели. Животное находится в положении, не несоответствующем продолжению его жизни. Это можно назвать исходным положением. Затем оно переходит в соответствующее продолжению жизни положение. Это можно назвать конечным положением. Цепь поступков, которые переводят его изначального в конечное положение, это будут инстинктивные поступки. Возможность и условия их даются устройством тела животного и устройством окружающего мира. Поступки эти целесообразны. Почему животное, не зная ни своего устройства, ни устройства мира, ни конечного положения, находит правильный путь к этому положению? Пример. Младенец не имеет материнского молока. Это исходное положение. Младенец получает молоко. Это конечное положение. Хватание груди и втягивание молока – это инстинктивный поступок. Чем его объяснить? Конечно, это не какое-либо специальное свойство, а выражение в частном случае основного закона всего живого – хватание и втягивание. Живое, то, что растет, включает в свою структуру окружающее. Этот же закон – вариант общего мирового закона расширения или растекания, уничтожения разностей уровней или, вернее, просто разностей. Но откуда младенец узнает, как пользоваться ловко органами своего тела, в данном случае губами? Почему он как будто понимает устройство своего тела, знает, как его использовать в окружающем мире? Движение губами – это очень простой случай, но бывают другие, когда действия гораздо сложнее. Например, история с осами-парализаторами, описанная Фабром. Речь идет о книге французского энтомолога Жана Анри Фабра года жизни 1823-1915. Осы. Откуда знает оса устройство своего жала и тело своей жертвы? Конечно, ответить на это точно можно, лишь изучив подробно осу и ее жертву. Узнав, чем привлекает нервный центр жертвы осу, наверное, оса чувствует его, находит к нему прямой путь, как мы на свет или собака по запаху, потому что это самый простой путь. Как бы ни было сложно использование устройства тела в инстинктивном поступке, принцип объяснения тут – соответствие устройства тела и поступка. Тело строится по тем же принципам. Оно как бы основной, отстоявшейся воплоти поступок. Младенец втягивает молоко, потому что его тело, как всякое живое тело, по сути, втягиватель, оно и образовалось как втягивающий процесс. То, что из одного источника или стороны одного и того же имеет естественное соответствие. Не удивляемся же мы, как ловко устроен круг не только изнутри кругла, а извне посмотришь тоже кругло. Или что треугольник так хитро устроен, что у него не только три стороны, но и три угла. Для того, кто не понимал бы, что это одинаково вытекает из того же самого принципа фигуры, это было бы действительно странно. Собаки, чтобы бежать за добычей по кратчайшей прямой линии, Не надо изучать геометрии и распространение света по прямой. Собака сама существует по тому же закону, воплощает его в своем беге. И если пчела, как говорят, строит стены улья по геометрическому закону, который дает наибольший объем при наименьшей затрате материала, это значит, что принципы геометрии и принципы механики, воплощающиеся в работе пчелы, всего-навсего два выражения одного и того же принципа. Липавский рассказал Олейникову о неврастении как нарушении равновесия, масло в спирту, об искусстве как балансировании по времени и о времени как ускорении. Олейников слушал внимательно, но не выражал ни согласия, ни несогласия. Он только сопоставил с теорией неврастении искусство дыхания. Олейников. Йоги говорят, кто не ощущает ритма в мире, тот не ощущает счастья. А ощутить ритм нужно прежде всего в дыхании. Как соблазнять женщин? Введенский. Надо сделать так, чтобы привычные женщине понятия о том, как ей следует себя вести, оказались не к месту. Убеждаясь, что три часа и три недели, по сути, одно и то же, так что не к чему ждать долго. Делай предложение совершенно прямо, но не принятым тоном. При этом все время надо иметь в виду самолюбие. «Пусть женщина, уступая, думает, что это не твой, а ее успех, что она уступила все же минутой позже, чем этого домогался ты. Да, сейчас все идет таким скорым темпом, что и в любви придется объясняться скороговоркой. И все же лестница остается прежней. От поцелуя руки через все полагающиеся обряды сближения ее только проходят быстрее». А вот чтобы среди самого спокойного разговора предложить женщине отдаться, и она сразу же согласилась, нет, это несбывшаяся мечта этого у меня не бывало Недавно мы с Олейниковым ухаживали в одной комнате за двумя. Только я стал целовать в полумраке свою в шею и уши, раздался отчетливый голос Олейникова, что обрат уши грызешь. И потом он все время вмешивался с вопросами о том, как идут дела и с советами. Это было мучение. О температуре. Липавский. Нож и скатерть одной температуры. Но на ощупь нож холоднее. Почему? Потому что металл теплопроводней. Или иначе обладает меньшим тепловым сопротивлением. Он быстрее уравнивает температуру с телом, чем скатерть. Таким образом, чувство тепла зависит от скорости передачи тепла. От, так сказать, крепости раствора тепло-время. Очевидно, это же касается и других чувств. Частота волн световых, звуковых. Но в температурном чувстве это всего яснее. Думают обычно «мир во времени». Неверно. Время составляет самую ткань мира. Думают обычно «время дает все в последовательности, оно бесконечно дробимо». Неверно. Миг дает качественные ощущения, а не очередность воздействий. Он охватывает их за раз. Почему мы не ощущаем температуру, равную температуре своего тела? потому что температура – это разность, отличие от принятого за основное. Очевидно, это тоже относится ко всем чувствам, всем качествам. Но мы не обладаем постоянным звуком или светом тела, а температурой обладаем. Вероятно, если бы температура тела была всегда совсем постоянной, на ощупь, мы бы приняли ее нулем, отсутствием температуры, как тишина, отсутствие звуков – Собственный постоянный запах человека, отсутствие запаха и тому подобное. Тут мы входим в область исследования строения качеств, необычайную по интересу и до сих пор никак не разработанную, ибо не было к ней ключа, понимания существования как разности. Я говорю о том, что каждое чувство имеет свое менее или более сложное строение, свое количество измерений. В температурном чувстве измерения одно. Сильнее или слабее тепло, скорость перехода температуры еще не выделена в особое качество. В световом чувстве и в звуковом тоже оно уже отделено от силы, образуя особое качество, цвет или тон. Почему запахи никак не упорядочены, а вкус смутно распределяется по четырем качествам? Почему звук, меняясь в силе, не дает качества, а температура дает жар и холод, два различных состояния? Очевидно потому именно, что есть разрез температур по их сравнению с температурой тела. Интересно, что этот разрез может быть осуществлен двояко. Разрез на «надвое» — жар-холод, или на трое жар — жар-тепло-холод, и способ деления четко не выбран. Черный цвет соответствует тишине, но тишина не ощущается как особое качество, а черный цвет — свет. Потому что свет локализуется, тут несуществующее как свет существует как занимающее место. Наше пространство строится на светомускульном соотношении. Почему не существует звука, соответственного белому цвету? По той простой причине, верно, что есть световое солнце, но нет звукового. Есть смена дня и ночи, а правильной смены звуков и тишины нет. Почему смесь цветов однообразна, серый цвет и не выделяется как что-то принципиально отличное от других цветов, а смесь тонов дает очень разные шумы? В чем принцип гаммы и принцип спектра? Почему образовано такое-то количество тонов и цветов, их поколение и отношение родства, и много еще других тайн? Тот, кто изучает это, присутствует как бы при рождении мира, его качеств. Он видит, что каждое чувство имеет своеобразную историю, раскрывающую особую сторону мира, особый его принцип, который в других чувствах спрятан. Он видит то, что предстаёт перед нами как незыблемое, данное, на самом деле сложное построение. Его можно варьировать, делать другим. Строение чувств можно изменять в воображаемых опытах и даже в реальных. Мир кажется ему изобретателем или художником. В каждом качестве заключена мировая история. Температурный мир. Представь себе, что в мире существуют только температуры, больше ничего. Вот тебе непространственный, беспредметный мир. Представь себе, что одна из температур — ты. Что будет? К сожалению, я еще не могу охватить особенностей этого странного мира, слишком он непривычен. Я знаю, что если существует только одна температура, ты... ты еще не существуешь. Ведь нет разности, нет, значит, собственно и самой температуры. А если две? И тогда ты, собственно, не существуешь. Потому что есть только одно отличие, одна разность, и значит, она ни с чем не сравнима, не имеет признаков. Это предсуществование. А при трех? Может быть, это уже существование. Но какое странное. Мир и ты будете одно и то же. Надо вводить еще и еще температуры, вернее, надо комбинировать их, создавая все новые отношения, разности, чтобы из несуществования переходить вверх по степеням усложнения существования. Появится время, пространство, жизнь, сознание, отделение индивидуальности от мира. И все это, в принципе, достижимо одним несуществующим элементом. Ведь если есть А, можно его соотнести с самим собой. Отношение двух А будет Б. Дальше можно получить уже сколько угодно новых элементов. Такое их получение, при котором и как бы все остается то же самое и как бы создается из ничего новое, лучше всего назвать вращением. Я знаю это так странно, что кажется бессодержательным или нелепым. Между тем, так и возникают все качества мира. Чтобы в этом убедить, надо было бы исследовать конкретную историю какого-либо качества. Только так можно представить себе постепенное возникновение индивидуальности, сознания, представить, как чувствует мир дерева, коралл, медуза, рыба, червь, младенец в чреве матери, составить для каждого из них язык. Воображаемые модели мира, вроде температурной, незаменимы для изучения его свойств и понимания разнообразия его вариантов. О пространстве. Оно — особая частная схема достижимости или времени. Поэтому его составляющие — расстояние, очередность и выбор, охват. Говорят, нота фа дальше от ноты до, чем нота ми, то есть говорят о расстоянии. Почему же это расстояние не считается пространственным? Когда играют за раз несколько инструментов, можно вниманием выделить звук одного из них. Потом перейти к другому, третьему, пока не вернешься к первому, не пройдешь полный круг. Почему же тут угол внимания и круг не считаются пространственными? Потому что пространство есть сравнение расстояний и выбора углов поступкам сравнение усилием или, если смотреть извне, мускульным напряжением и разряжением Ведь наше тело не обладает другими родами усилий, световыми, температурными или иными. Количество усилий, ходов и есть расстояние. Конечно, в абстрактном пространстве оно и измеряется абстрактными усилиями. В физическом, например, может измеряться ходами световой волны, в геометрическом вообще никак не определенными ходами. Итак, пространство есть схема или стандарт возможной последовательности поступков. Так как эта схема не ограничена дополнительными условиями, то она и дает неопределенность пространства по размеру, делимости, свойствам. Бесконечная продолжаемость его и делимость изотропия. Из этого и следовало бы выводить геометрические формулы, а не так, как их выводят сейчас, периферическими рассуждениями. Так как усилие — это преодоление сопротивления мускульным способом, то пространство — схема полной повсеместной твердости мира. Так как, однако, усилия разделены паузами, то твердость должна все время перемежаться чем-то, не требующим никакого усилия — пустотой. При бесконечной дробимости пространства получается однообразное чередование твердости и пустоты, чего-то загадочного, несуществующего никак и занимающего место. Так пространство отделяется от мира. Получается геометрическое, точечное и физическое, пустое пространство, в котором точкой или системой точек плавает мир. Поскольку эта схема не вполне соответствует действительности, приходится идти на очень сложное построение, чтобы ее исправить, приблизить к реальности. Чувство пустоты, какого-то активного несуществования, порождает страх. Расстояние и выбор это два подхода к любому месту, два измерения пространства. Однако сам выбор может расчлениться, из общего закона выбора может выделиться особый частный, имеющий почему-то важное постоянное отличие. Так, думаю я, выделилась третье измерение по вертикали тут постоянно ощущается неодинаковость усилий в виду тяготения. Можно, конечно, еще дальше расчленить выбор, ввести новые измерения. Это никак не обогащает пространство, да и надобности в этом нет. Больше постоянных сил, кроме тяготения, действующих всегда в одном и том же направлении, нет. Пространство мускульных поступков – вариант вообще достижимости. Поэтому геометрические законы, и имеет гораздо большее значение, чем наглядные в чертеже. Поэтому-то современные геометры и стараются не основываться на чертежах, утверждают, что точки, линии, поверхности, объемы – это слова, под которыми можно подразумевать что угодно. Все сказанное относится вообще к пространству поступков. Но наше пространство, житейское в котором мы располагаем мир под данным наших чувств, Есть частный, особый вариант этого пространства. Дело в том, что наше пространство основано на координации движения и света, мускульных усилий и зрительных впечатлений. Они очень разнятся друг от друга. Например, зрительное чувство имеет плавный переход от полного света до темноты. Мускульное имеет резкий разрыв. Мы или касаемся чего-либо, или нет. Есть много и других различий, дающих нашему пространству своеобразие. Стереоскопичность его, конечно, мускульная поправка к зрительному ощущению. это мускульно-света и, наверное, еще гравитационная координация довольно зыбка. Может случиться под влиянием различных физиологических условий, показатели разных чувств, кривые сопротивления, начинают вдруг работать в разброд, противоречить друг другу. Пространство разрушается. Мы ощущаем это как смазывание локализации, головокружение. Так как пространство не дано, а вырабатывается, оно захватывает не все опытом и тренировкой, можно так сказать, опространствовать или наоборот распространствовать различные ощущения, различные элементы мира. Есть такие, которые находятся в промежуточном состоянии. Таковы запах, звук, тепло. Это заметно и в выражениях языка. Мы говорим «тепло», к чему это относится, «к предмету», «к телу». Еще яснее это на примере собственного тела. Не странно ли, что зуб болит, а какой именно зуб указать не можешь? Наконец, такие физиологические состояния, как раздражение или удовольствие, либо совсем не относятся к телу, либо относятся очень неопределенно. Маленькие дети обычно указывают врачу как болезненное совсем не то место, где в действительности происходит процесс, дающий боль. Да, пространство – это наука, которой мы учимся в детстве так же, как языку, только еще раньше. Если же мы хотим исследовать строение нашего пространства, избавиться от его неправильностей, мы должны прежде всего сравнить его с другими возможными построениями пространства. Их тысячи, но изучив несколько, легко представить остальные. Можно построить, например, звуковое пространство или оставить световое, но совершенно изменить его, введя системой зеркал постоянное искривление светового луча. Мало ли какие опыты можно проделывать в воображении, представляя, каким пространство окажется для существа, живущего в таких или иных условиях. И тогда мы и наше привычное пространство поймем вернее. Но всегда лучше, если это возможно делать не только воображаемые, а и реальные опыты. Тут они вполне осуществимы. Мы, например, измеряем расстояние в уверенности, что наше тело постоянного размера. Для некоторых животных это правило неприменимо. Мы можем представить их пространство, искусственно сделав зыбкими размеры руки, резиновые перчатки. Или использовать парность глаз, снабдив один из них одним стеклом, а другой другим. Все это, конечно, первое, что приходит на ум, но это способ реально изменять пространство. Лепавский рассказал о возникновении пространства Михайлову и Друзкину. Они отнеслись к этой теории без интереса. За несколько лет до того, при самом возникновении теории, Липавский сообщил о ней Олейникову, Хармсу и Друзкину. Выслушав, Друзкин посоветовал Липавскому не заниматься ни своим делом, Заняться, лучше скажем, критикой литературы. Но он был серьезен. Олейников нашел блестящий ответ на то, что говорил Липавский, тонкий и остроумный. Он начертил на бумаге закорючку, вроде рожицы кривой, и сказал «Вот, значит, каким будет пространство». Тогда Хармс прибавил к закорючке хвостик и сказал «Нет, вот каким». После этого все трое ушли. Резиновые перчатки еще долго не забывали служили предметом разнообразных шуток. Друзкин. Нельзя, говоря об основных вещах, пользоваться такими производными и неправильными выражениями, как мускулы. Надо не брать термины из анатомии или физиологии, а с ними и их ложные понятия, а придумывать свои термины. Объяснять пространство мускульными усилиями нелепо. Липавский. Этим и неприятны были философские книги, что писавшие их считали себя владельцами царства идей, отделённого от всего остального мира. И ты тоже боишься соединять основные мировые принципы с конкретными вещами, протянуть между ними ниточки. Конечно, легче говорить общими формулами, настолько широкими, что в них только на какую-то долю есть правильность. Но мне хочется достичь точности. А ты брезгаешь касаться обычных вещей. друскин я исследовал деревья. Липавский, что ты в них исследовал? Ты уловил в них только намек, туманные очертания их значения, и ты уже горд. Между поступками и мыслями нет принципиальной разницы, и мне жаль, что я не могу проверять мыслей на опыте, ибо не стоит считаться с чужими мнениями, но с действительностью считаться надо.